Не да с полчаса как пришел. Ой, милый, спасем тебя, милый. Ты гляди, еще один вернулся. А ты с какого фронта будешь? Второго белорусского. А я со второго украинского. Пошли. Все ну, все, дома? Бог, иди домой. Да куда ты его тащишь? Ну, видишь, он еще дома не был. Ну, до нас не мог. Ну, прости, браток, прости. Мы же от всего сердца, гей-богу. Ну, Здравствуйте. здравствуйте здесь разбомбленные с гражданской улицы живут здесь здесь а вы к кому будете концу повым а кто же вы им а мы муж О, так так ой нет их сейчас никого надо же на площадь пошли Праздник-то какой! Победа! Вы не стесняйтесь. Входите, входите. Ключ вот здесь, вот около, за ветром лежит. Спасибо, спасибо. А? Так точно к концу по вам? паспорт показать. Нет, это я так просто. Вы входите, входите. Не сомневайтесь, они скоро придут. Этот, этот ключ. Этот, этот. Вы входите пока. Квартира у нас, конечно, не боярские. Бараки, сами видите. Да всё лучше, чем под небушком-то. Чего-ничего. Со временем всё наладится. Это что точно наладится. Отстроимся. Нам ведь не привыкать. Ну, я пока пойду, а вы входите. располагайтесь здесь. А я, может, Валерку найду. Да, комнатка-то стол какой-то новый, а шифонер остался, и зеркало. Ну, бывает же. Эй, ты кто? Валерка. Павка. Сынок. Па! Папа! Валерка! Папа! Валерка, сынок, сынок, ну, вот я и приехал, Валерка, ух ты какой ты, какой ты стал, Валерка. Ну, хватит, хватит, садись. <связь> Чаю хочешь? Ух ты, какой ты, какой ты сердитый стал. Я не сердитый, я хозяйственный. Какой? Хозяйственный. Хозяйственный. Ну, так может, сынок, может, лучше мамку дождёмся, а? Нет. Она не скоро придёт. А ты с дороги, голодный. Ой, какой ты большой стал, сын мой. Разве я большой? Вот Димка Голомолзин, мой дружок. Вот тот большой. Ну, да. Выше меня на целую голову. Правда, ну 13, а я меньше его на целый год. <сёк> ты меня там помнишь? А? Помнишь? Помню. Помнишь? Это ты мне ружьё с двумя стволами подарил. <сёк> я на толкучке я купил перед 1 мая. <сёк> помнишь, мы с тобой ходили? Рано-рано было, а ты все еще спать хотел, помнишь? Помню. Но. Пропало оно, в бомбежку пропало. Но. Хоть под кровати лежало. Это я его вот туда спрятал, чтобы чего не случилось. Все равно пропало. Ничего, ничего, лерка новые купим. Нет, теперь такие не продаются. Хорошее было ружье. Вы сами-то как спаслись? С мамкой? Мама на лесу заготовках была, а я в депо ходил. Уголь собирать. А что, и уголь вам давали? Нет, не давали. Так ты воровал, что ли, а? Не знаю. Как же не знаешь? Значит, воровал, если не давали, а? А ты не кричи, ты он сыт по горло, а мы тут голодали сидели. Немцы тут знаешь, что делали? Мамка болела, дом разбомбили, твой подарок пропал, ружьё. Сынок, что же делать-то, брат? Война... война ничего ничего соберёмся снова все вместе и комнату нам от завода дадут а нет, так мы сами дом построим а сами дом построим на, на первое время сынка нет нам и здесь неплохо и кириллу помогает тут ты с ней разговаривал а вот что на в столовой работает. Ну, так не век же нам с Кирилловой-то жить, сынок. Ну, слава богу, руки, ноги целы, своя голова на плечах, две головы. А? Ну? Она ведь одинокая. Все три сына на фронте погибли. Mm. Если бы не она, мамка не выжила бы. Ну что, если хочешь, заберем и Кириллову с собой. Не поедет она. Ну... У нее здесь огород близко. Да ну ничего, уговори как-нибудь. Нет, она упорная. Вы письмо-то мое получили? Я из Минска писал, что приеду. Не знаю. Как не знаешь? А чего мать так долго не идет? Придет. она как очень сдалаей такая же не знаю да что ты все не знаю да не знаю в такарочка какая нибудь есть какая она сейчас а папа что что тебе ты ты не бей ее маму что о чем, а? Не убивай ее. А то, знаешь, на Садовой улице тоже один вернулся, ноган вынул. Знаешь, что тут было? Валерка, Валерка, ты что? Ты, что ты хочешь сказать? Ну, говори, говори, говори! Она такая слабая была, болела. Лицо темной, не кровинки. И все меня звала. Ты не бей ее, слышишь? Только попробуй. Валерка. А знаешь, знаешь, что я тогда тебе сделала? У меня пинка есть. Что? Что ты, сынок, что ты? Успокойся. Успокойся, успокойся. А он в 44-м году сюда вернулся, дядя Коля. У него все погибли. Подожди, какой дядя Коля? Он же в нашем доме жил. Колька? Колька. Зашел к нам попрощаться. Уезжает, говорит. А куда он поедет, когда никого на целом свете Да ещё слепой. Глаза ему в танке выжгла. Вот ты сам посуди. Ты меня слышишь? Слышу. Пап, всё-таки друг он был тебе. Как мне Димка Голомолзин? Ведь правда? Правда. Вообще, он тихий, смирный, не пьет, и маму любит, и она его тоже. Ну, ну, спасибо, браток. Вот тут в рюкзаке сахар, хлеб, а это вот тушенка. Возьми. Пап, ты хотя бы пожил с нами немножко. Хм, другой раз как-нибудь. Вырос ты. Вырос. Значит, все у Николая погибли? Все. И Нюрка, дитя Нюра, и близнецы. И мать. Вот видишь, как бывает. Работает он? Да Трудновато сейчас. Вон как. Очень много инвалидов. Возьмут. Возьмут. Пап, а ты пить не станешь? Не бойся, не стану. А что мамка наша Колю всегда любила, я знал, давно знал. И ничего она с собой не могла сделать. Она за меня из-за гордости вышла, когда он за Нюрка стал привдаливать. Она ведь у нас, у нас гордые мамка-то. Нет, Валерка, я не буду пить, не буду. Я так и знал. Да. А Николай парень, что надо, он тебя не обидит, он не такой. Не такой? Да. Вот, вот тебе, кстати, игрушка, это, как её, гармошка губная, немецкая, хорошая, вот так будешь играть. Спасибо. И не провожай меня. Не надо. Я сам уйду. И матери не говори, что был. И Кольке не говори. Потом узнаю. Потом. Сиди. Сиди там, не вставай. Я сам уйду. Сам. Кто там? Пап. Что, что? Валерка? Ты что и так рано? Ладно, спи. Подожди. Подожди. Сколько времени? Пол шестого. Сколько? Пол шестого. А, а ты откуда знаешь? У Димки на часы есть. 20 минут было. когда мы прощались. А... Я вот ходил-ходил, но ходил, решил зайти. –Навестить? –Да. –Ну, влезай в окно. Давай руку. <связывающие> –Комендант, что не хочется будить. ну –Здравствуй. –Здорово. У нас вчера в школе выпускной вечер был. Как выпускной? Ты же вроде в девятом на второй год остался. Так вот я нарочно сказал. Как? Всем на зло. За год подготовился, все переэкзаменовки сдал, дал себе клятву: "Медаль получу золотую". Ну, что ну? Ну и получил. Не. Почему? По тригонометрии Гребенко пятёрку не вывел. В первой четверти тройка была, потом четвёрка, а остальные пятёрки на экзамене тоже. Не вывел. Ну так что, серебряная? Ну, серебряная, это не золотая. А -а -а. Мать успокоиться не может. Переживает? А как же? Это ты не знаешь, в каком я классе учусь. Не обижайся, закрутился. Сам знаешь, новый цех сдаём, всё на мне. Ну да, ты ведь тоже спуску не даёшь. А правда, что ты старое оборудование отказался принять? Много ты понимаешь. Не старое, а устаревшее. оборудование это новое, только что с завода. Масло ещё не успели вытереть, этикеточки, упаковочка... А цена всему этому грош. Последуй достижения сорокового года. ты пойми. Выстроить высотный дом, как на Ленинских горах, а вместо отопления поставить на каждом этаже по русск печи. Ну и что? А тебе что? Ты мне таких вопросов не задавай. Так сколько сейчас времени? Не знаю. Ну вот тебе часы. Подарок по случаю окончания 10 класса. А ты как? Же? Ничего. Ну что, рад? Нет. А? Ну почему не рад? Рад. Спасибо. У тебя закурить есть? Ну что ж, давай закурим. Беломор сойдёт? Сойдёт. Что это? Что это? Тебя вроде вином пахнет. Ну и что? Ну выпили с ребятами две бутылки вермута красного. И сколько вас героев пило? Пятеро. Ну и как? Что как? Ну как? Ну нормально. А мать узнает? А что мне мать? А вот что тебе мать. Знаешь что, если будешь драться, я сейчас уйду. Ну ладно, ладно, ладно. Ладно. Как она? Ничего. Нервничает много. А, характер, характер такой. Опять в Одессу ездили? Да, третий раз вы. Ну и как? Две операции дядя Коля делали у Филатова. Ну? Что ну? Вот зря вещи продаём только. Что ты, Валярка, что ты говоришь? Ну, глупость сказал. Да. Да. А ты что, думаешь, приятно, когда дома вроде больницы? То примочки, то лекарства всякие. Я стараюсь и дома-то бывать редко. Коленька, Коленька, потерпи, но ещё раз съездим. Последний умирает Надежда, а дома жрать нечего. Не договариваешь ты что-то, Валерка. Ты же на 1 мая ко мне приходил и всё по-другому рассказывал. И какие новые лекарства ты где-то достал, и что на завод надо устраиваться, чтобы дядю Колю вылечить. Нет, что-то здесь не так. Мало ли что я говорил. Ну, но... Комната у тебя хорошая, светлая. Сколько метров? Семнадцать с половиной. Вообще неплохо. Я уж вижу, что неплохо. А что ж к нам никогда не зайдешь? Зайду как-нибудь. убираешься сам? Сам. Я вот жениться буду тут. Чего-чего? Жениться решил. Вот как. Да, все права имею, 19 лет, уже в школе засиделся. Вон, товарищи мои, в таком возрасте уже детей имеют. Да, конечно, конечно, старый холостяк. А она кто? Кто? Ну, человек, естественно, кто. Вот я сейчас проводил ее и пришел к тебе посоветоваться. <кхе> святая ты как быстро и жарко да, даже. Да, ты знаешь что, отец, ты не увиливай. Я не увиливаю. Мать, что? Мать, что? Такой крик подняла, как будто ее режут. Так. Вот теперь понятно. Ничего не понятно. <свят> Ничего не понятно. Мне во всяком случае. Так. <свят> Дочь она Титова, директора вашего. Ирка. Вот как. Да. Ничего так. Умная. Отец у неё, голова в него пошла. А ты-то ей зачем? Что она, лучше не нашла? Значит, не нашла. Любишь? А? Валерка! Да. Я даже не знаю, как вот я раньше просто так мог жить без неё. А мать не ругай. Не ругай. Ей так трудно. Да? Пусть сама не лезет. Ты соображаешь, что говоришь? Соображаю. Ты на дне Горького читал? Лука там есть, утешитель, представитель христианской морали. Вот это и есть Лука, всепрощенец. Всех тебе жалко, всех бы ты простил. А ты бы лучше о себе подумал. Живешь, как сыщ, уж седой, а Никола не двора. Небось, вечером придёшь, никто не порадуется, что с работы вернулся. Заболеешь, так никто и не поплачет. Всё, завод, завод, горишь на работе. Ну что с того, что говорят, на Анцупове завод держится? Не упадёт твой завод, если тебя не будет. Не бойся! Это точно не упадёт. Отец, я радио включу. Ты не больше возражать? А родился ты, Валерка, в мае, в тридцать третьем году. Хороший год был. Весь апрель дожди шли, а потом перед самым праздником солнечно и сухо сразу стало. Отвез я мамку в Неверова 30 километров отсюда. Здесь еще ничего тогда не было. Доехали мы на бричке до больницы. А бричка старая была, от какого-то помещичьего двора осталось. И дед вез нас старый-старый и пьяный совсем. Вез то голопом, то шагом и все песни пел. Оставил мамку в приемном покое и домой на строительство побежал. Километров 20 бежал, ей-богу. Бегу, а солнце такое ласковое, легкое. Весна, сам понимаешь. Потом чувствую, нет больше сил бежать, упал я на землю. И чего-то мне хорошо стало. Ну, хоть плачь. Лежу себе, отдыхаю, а сам то ли смеюсь, то ли плачу от смеха. А потом митинг был по поводу 1 мая, мне премию дали. тефоны, набор пластинок. Хорошие были пластинки. Телефоны мы Первым продали. Мать не хотела продавать. Я как заорал жрать надо. Да? Это вы правильно сделали, что продали. Тебе расти надо было. Вот вырос. Нет, Валерка, не вырос ты ещё. Растёшь. Ну. Пап, ты знаешь, почему я Ирку полюбил? Ну. Я уж ты знаешь? Ага. Ну. У нее цели большие. А. Она-то в институт, наверное, поедет. Да. Ешь. Спасибо. В тонкохимической технологии. Я тоже. Только я в другой. Знаешь какой? Нет? Нет. <с> в институт физкультуры. А. У меня первый разряд по лыжам и второй по лёгкой атлетике, прыжки в высоту. Здоровенный ты вымахал. Вообще хорошее дело. Учителем физкультуры будешь. А почему это обязательно учителем-то? Я, может быть, чемпионом буду. Рекордсмен мира и Европы Валерий Анцупов. Это тоже хорошо. А что это всё заладил? Хорошо, хорошо. Конечно, неплохо. Хорошо. А жить на что будешь в Москве? Не знаю. А. Ну, я тебе, конечно, помогу. Куда ж тебя девать? <свят> ну, вот видишь, все живут, а я что, хуже? А Ира Титова поумнее тебя всё-таки. Куда тебе до неё? Почему же так? Ты не иршись. Она дело отца выбрала. Узнаю Сергея Иванович Титова, его рука. Окончит на свой институт и сюда вернется. А ты что, мытарем, без дела отцовского, без профессии в руках так и останешься? Ой, ой отец, какие у тебя взгляды-то отсталые. это правильно да. правильно отсталые так ты сам ко мне советоваться пришел а то иди иди советуйся с передовыми я отсталый все вокруг меня на заводе отсталые отсталые по 16 часов из цеха не выход Отсталые завод этот построили. Отсталые тебя родили. На деньги отсталых ты в Москве жить будешь. Отсталые тебе эти штаны и рубаху соткали. Отсталые один костюм всю жизнь носят. Спят где попало, на земле так на земле. В бараке так в бараке, в одной комнате семером так семером. Ну и что дальше? И всегда так будет. Не будет. Не может быть. Как мамка говорит, последняя умирает надежда. Правильно говори. Не будет. Грозный ты у отец. Ай, Валерка, не грозный. Я несправедливости много на свете видел. Много. Горя, крови. А наша жизнь справедливой должна быть. Много. Люди-то у нас больше хорошие. Заслужили они такую жизнь. И вы, ребятки, тоже заслужили. Ты думаешь, я не помню, каким ты был, как я с войны вернулся? пап а я к тебе жить пришел. Пустишь? Куда же я тебя выгоню? Свой, своему, поневоле, брат. А а мать мать сказала: "Отца поживи". Да? Тебе у нас тошно. Мне не тошно. Только она понимал, хотя бы Живи, немножко. живи, живи, Валерка, живи. Живи. О, мне уж на смену пора. Живи, Валерка. Устраивай. Ну, спасибо. Кто это? Это я, Олег. Отец? Откуда ты? Ты в Москве? А может, сначала поздороваемся? Здорово. Как себя чувствуешь? Да я ничего. А ты об этом? О чем? Донесли уже, да? Не понимаю. А что ж тут не понимать-то? Сергей Иванович Титов, наверное, прислал? У дочки семейная жизнь рушится. Иди, товарищи, образуем сына. Грязно у тебя, вольно Хоть бы форточку открыл. Задохнуться от дыма можно. Сейчас открою. У тебя сигареты есть? Бери. Кончик. Когда брился в последний-то раз Не помню. Ой, какая щетина. Болеешь, что ли? Нет. Размышляю. Хорошее дело. Неплохое. Так, так. А это? Всё, ты выпил? Нас четверо в комнате, папа. Ну, другие-то на лекции пошли, а ты здесь, поэтому и спрашиваю. Ты, кстати, тоже неважно выглядишь. Ну, обо мне потом речь будет. Знаешь, давай без нотаций Мне уже 24 года. 23. 23, хорошо. У тебя своя жизнь, у меня своя. Ну, ну. Я тебе тут воблы привез. Еще вся то. Мать, что По делам я здесь. Тоже шею мылит. В министерство приехало оправдываться. А почему ты, а не Титов? Ах, так Титов, ты мылит. Приехал защищаться. Значит, дружба брось, отдай мои игрушки. А почему так? Жизнь, жизнь. Значит, приехал правду искать. Не наделаешь. Это уж как получится? тебе же герои соцтруда представляли. Так что, по боку все? Ну, а это уж дело десятое. Что, не доверяешь мне? Рассказать не хочешь? Как говорится, баш на баш. Не ты мне, не я тебе. Ну, ладно. Пойду я, что ли? Подожди. Жду. Тебе какой сейчас год? Сорок седьмой. Подождал бы. Паути их. До пенсии осталось немного. Героя получил бы. Uh -huh. Пенсии персональные. Дельные, дельные мысли, дельные. Ты же знаешь, как с начальством ругаться. Это все равно, что против ветра плевать. А смена то из тебя не вышло А чего ты смеешься? Так смешно, вот и смеюсь. А я уж твою фотографию на стенку повесил. Думаю, хоть один знаменитый человек в семье будет злой. -то. Не без этого. Штаны-то тренировочные. Выдают или сам купил? Выдают, папа. Может быть, все-таки скажешь, что случилось? Да из-за сына, наверное, Титов на меня взъелся. Такой девки жизни испортил. Чего не женился-то? Сама не хотела. Принца ей подавай. Это ты врёшь всё. Если бы так дело было, да завела бы она от тебя ребёнка. Не та баба. Ты-то откуда знаешь? Из института-то отчислили? Не знаю. а Правда, две недели уже не было. А ты чего волнуешься? а Ждёшь кого-нибудь? Ну, хоть и жду. Так ты уж прямо говори. Знаешь, доброе дело лежит, худое бежит. Наслышан я обо всем. Значит, до вас тоже дошло. Что дошло, что сам узнал. Приехал сына спасать. командировочку в министерстве выхлопотал, чтобы не на свои деньги. Вот, вот, вот. вот вот Ну-ка давай, выкладывай, да без трепа все. А что без трепа? Ты задумывался, почему я из дома бежал? Я вас понимаю. Маму, тебя, дядю Колю, ты завод спасал. Маму, дядя Колю, дядю Колю зрение, а я вам нужен был. Мать забывала суп приготовить, а ты забывал, в каком я классе учусь. Без вас стану на ноги. Эти два с фиксами в зубах тебя, что ли, у подъезда дожидались? А ты откуда знаешь? Ну, садись и выкладывай. Спокойно. А что выкладывать? Ну, я не знаю, как я с ними связался. Ну, по порядку. Значит, Ирка ушла от меня. Когда ребенка родила, и мне сказала, я совсем зашелся. Я даже чуть не ударил ее. Я тут вот лежал, думал. Все очень просто. Я просто пустой для нее оказался. Ну, сам, знаешь, Москва, тренер, кое-где выиграл, в Польшу послали, там я проиграл, данных, наверное, нет, а может быть, из формы вышел, а может быть, и то, и другое. Ну, в общем, я не нашел себя здесь. Понимаешь? Разбег, прыжок, сантиметры, так каждый день, и тренер еще попался. Других потом ругать будешь, ты о себе говори. В общем, я дошел, если Ирка на такое решилась. Родить ребенка без отца, лишь бы со мной дела не иметь. Да. Понимаешь, если бы я тогда был потерянный, она бы никогда меня не бросила. А я хожу важный такой, шмотки привез из Польши, деньги появились. А деньги откуда? Откуда? М? Ну, познакомился я вот тут с одним Ну, сначала выпивать начали, ну, просто так. Потом какие-то вещи начал через них продавать. Знаешь, спортсмены часто за границу ездят, ну, кое-что привозят. Ну, а потом вот чуть до уголовщины дело не дошло. Красиво, нечего сказать. Ладно, ладно, ладно, я сам понимаю. Не понимаешь ты еще ничего. Деньги у них брал? Взаймы. о чем отдавать собирался? но ну, думал, выиграю. Наградят же. Отдам. Выиграл. И отец твой выиграл, по шее схлопотал. Что-что? -яй -яй, яй яй яй Начал я сейчас спрашивать у коменданте, в какой комнате сын живет. Один ко мне подходит, поговорить, дескать, надо. То да сё, мол, сыночек-то ваш, и всякие болотные слова. Но я сразу вижу, что за народ. Пройдём, говорю, подальше от парадного входа. Ты с ума сошёл, у них же нос мог быть. И ножичек был, вот тут-то я уж не выдержал. Некрепкий народ, худосочный. Конечно, откуда им крепкими-то быть? В войну ребята росли, перестарался я немножко. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, все мне кулаками махать приходится. Вот и с Титовым тоже боится всего. Понимаешь ты, Валерка, боится. Планы другие, размах другой, люди повеселее стали, мысли у каждого бродят. Один одно предлагает, другой другое, третий, может, вообще чушь несет. Только их слушать всех на Завод-то наш можно весь перестроить, мощности новые найти. На год-другой может и снизить план, выкрутиться. Зато потом наш завод может в пять раз больше давать на современные технологии. Люди-то не хуже Титова видят, где можно свое взять. Раньше руки были связаны, а теперь нет. Теперь инициатива нужна. Так будь хозяином, выкручивайся, людей сбереги, ум их, веру в то, что они заводу нужны, сохрани. Нет. Уперся. Под авторитет подкапывается. Ну, и сцепились мы с ним на бюро. Вон, говорит, с моего завода. Вон, ругаться стали. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты очень, пап, близко все к сердцу принимаешь. Мамка умерла неделю назад. Что? Что ты сказал? Сердце сдало. Похоронили уж Прости, что тебя не вызвали. Просила тебя не расстраивать. А дядя Кольцкий? Спасибо, сынок, что о нем вспомнил. У меня пока живет Кириллова, Помогает. Да все в дом инвалидов просит. Трудно ему со мной. труд Ты знаешь, отец, я вот себя спрашиваю. Почему я здесь? Ну, ладно, стал бы я большим спортсменом. Ну, может быть, небольшим, но добился бы я этих проклятых сантиметров. Ну а какое это имеет отношение к моей жизни? К тебе, к матери, к нашему дому, который разбомбили во время войны. К тому, что голодная мать, еле живая, везла меня в больницу, когда был ТИФ. Кирилловой, которая по ночам ждет своих сыновей с фронта и все время причитает. Митька, Сережка, Митька, Сережка. Зачем я вообще... Какая в моей жизни главная идея? Может быть, я лишний оказался? а Может быть, я что то не понял? Пап, ты говори, говори, говори. Ведь с таким, как я сейчас, всё, что угодно может случиться. Когда у человека нет главной идеи, его же на любую низость можно толкнуть. Не наговаривай на себя, Валерка! Не, не наговаривай! Есть она у тебя, эта идея-то, есть. Как говорится с молоком матери, она в тебе вошла. Совестливость в тебе есть. Иначе не мучился бы ты, не терзал бы себя. Добрый ты. Все оправдать меня хочешь. Да нет. А у нас институт вечерний открыли. При комбинате. А, деньги, вот, отдай их. Брал все-таки, какие они, никакие, отдать нужно. Отдай. Ну их. Мама, мучилась перед смертью? Нет, слава богу, во сне умерла. В гробу лежала, молодая такая, не морщиночки. Ехал бы ты домой, сынок. Захочешь, вернёшься потом. Москва тех любит, кто обеими ногами на земле стоит. Не сейчас, пап. Потом когда-нибудь. Сейчас я не могу. Ну, конечно, конечно, тебе решать. Только помни, дом у тебя есть, люди есть. Есть, что во сне тебя видят. Больно дядя Коля убивается. Да и Ира Титова вернулась с мальчонкой. Мальчонка, тоже не чужой тебе человек. Так что вышел? Покурить вышел. Ну, курил бы в квартире-то. Ирка твоя косица. Понятно, Борьке дым вреден, а здесь на площадке я никому не мешаю. Ты на что обиделся? Да на что мне обижаться. Квартира у тебя хорошая, Угощение тоже. Но, но, но ты не крути, не крути. В чем дело-то? Гляди, какой быстрый. А -а -а. Да нет, нет, нет, все хорошо. Я вообще-то понимаю. Что ты понимаешь? Не будем, не будем. Не будем. не будем Видел я, какие шторы привез из ГДР? В столовой висят. Хорошие, хорошие. Отец, ты что? За всех тост поднимали, А меня кто бы вспомнил? Ну да ладно. Директор-то Титов Сергей Иванович во главе стола сидит, так будто он эту квартиру построил. Сидит Боров, ладно, Борова. Ладно, ну перестань. Идём туда, отойдём туда. Я, я, я. А кто он такой, як-то здесь? Скажи спасибо, что не турнули моего 5 лет назад, надо было бы... Отец, ну ладно, в такой день старые ссоры вспоминать. Таково, да может, и старые, а для меня они новые. Ты что думаешь, я не вижу его хода? Слушай, что ты на него взъелся? Тебе что, все это мало? Героя соцтруда получил? Квартиру тебе дали? В санаторий ездишь каждый год? Заслужил сам. Ну, это правильно. Может, ты на его место мечешь? Мечу. Обязательно. Ночей не сплю, только бы в директорском кресле посидеть. А я вот мечу. Только не сразу так. Кодиков через пять. Ты институт сначала кончи. это недавно встретил я одного. Говорит, валерка ты твой по блату институт кончает. Знатный мастер, гордость рабочего класса по всем заграницам шлялся, а за третий курс без блата сдать не может. Ну да, уж так и не могу. Не можешь. Нет, могу. Хочешь откровенно? но Ты можешь там что угодно говорить, а моя точка зрения такая. Я рабочий человек. Рабочий. Живу в стране, где диктатура рабочего класса. Конечно, я никого не собираюсь притеснять, но в своей стране хозяин я. И на заводе я хозяин. И мне может быть больше, чем кому-нибудь полагается и квартира, и зарплата, и поездки за границу, и диплом. Потому что мне надо всю смену отстоять, и за каждого думать в бригаде. И думать, как еще план увеличить, и дать продукцию вдвое больше. А вечером институт, и я там первый. Если бы первый, последний ты в институте, ничего тебе не полагается. Замашки свои паразитские, видно, не бросил. Ладно, ты меня не отпивай. Мы взяли соцобязательство увеличить продукцию вдвое в нашем цехе за полгода и сдержим его. Увеличим кровь из носу, а увеличим. Да не будет никакого обязательства к чертовой матери. Как это не будет? Ты что... Ведь уже утвердили, кажется. Вот именно, кажется. Был тут разговор на бюро райкома. Я против выступил. Ты что, шутишь? Сам подумай, Валерка, что такое твое обязательство? Оно не мое. Оно всей бригаде. Нет, твое, твое. От людей ты не скроешься. Знаю, как ты ребят своих обрабатывал. И всех, и каждого по отдельности. Но мы можем выполнить это обязательство. Хм. Можем, если приналечь первые три месяца... Во-во-во-во-во! вот вот именно первые три месяца. Да и трёх месяцев-то не выдержите. Месяц, и то с трудом. Зато почин, другие подхватят, у других получится. Опять рекордсменом захотел быть. Ой, одного раза мало было, что по шее дали. Знаешь что, отец, ты не лезь не в своё дело. У тебя свой цех, а у нас свой. Ты послушай меня, Валерка. Давай, давай, я слушаю. Спокойно, послушай. Я спокойно, я слушаю, давай. И подумай. Пусть у тебя даже всё выйдет. Пусть даже три месяца ты всем пыль в глаза пускать будешь. В газеты опять портрет твой напечатают. Хоть и не хороший ты на портретах получаешься. В президиумах посидишь еще раз, два, а дальше что? Валерка, цех ваш на полгода из строек чертовой матери выйдет, ну и что получится? Тебя до титула под суд надо отдавать, но до суда дело не дойдет, замнут дело. и для себя, а, мол, старались, опять же утвердили почин высокой инстанции. С завода уйти придется, сынок. Титову-то на пенсию, а тебе на все четыре стороны. Опять же, как людям будешь в глаза смотреть. Так что из города нашего, если совесть останется, уехать придется и снова собирать все по кусочкам. Вот и вся сказка. Мрачновато. А по-крестьянски надо смотреть на вещи. Ведь кто такой рабочий, бывший крестьянин? По-хозяйски надо смотреть. В открытую решил идти? А мне по-другому нельзя. Фамилия у нас одна, профессия одна. Спутать могут. Верно? А? а я в партию собирался вступить. «Да? Хорошее дело. Вот выступишь с опровержением, признаешь вину свою, не посоветовался, мол, как следует с товарищами и со старшими тоже. План выполним на 110-115%. На это у нас силёнки найдутся. Потом экзамены в институте снова сдашь, чтобы людям в глаза смотреть». Мне было стыдно. А это ты загнул Нет, уже? Нет, сдашь, сдашь, сын. Что ещё? Перед ребятами своими изменишься. Мол, и вас чуть под преступление не подвёл. Это можно тихо сделать между своими. Здесь реклама ни к чему. Они тебя простят, они тебя любят. Есть тебе что-то, это я сам знаю. Наследственная, наверное. Может, может и наследственная. Вот тогда можно и в партию подавать. И совесть твоя будет чистая, и в голове кое-что прояснится. А я у тебя рекомендацию хотел просить. Да, обязательно да. Не сейчас только. Вот как всё сделаешь, так и да. А если я тебя не послушаю? Послушаешь, голова-то у тебя есть на плечах? За всеми починами не угонишься? Ты вот послушай меня. Много хорошего на свете. И деньги, и удобства и слава даже. И чтобы фотографию твою все видели. А жизнь – это другое. Идёшь ты по улице или дома сидишь, а всё равно знаешь, лучше тебя. Дело твоего делать не умеют. И сам чёрт поэтому тебе не страшен. Забыли тебя сегодня, завтра позовут, потому что ты мастер. Мастер. А ты пока что мастер-то по штатному расписанию только. Добивай, добивай. Да нет, я тебе ведь праздник совсем не собирался портить. И вот еще что. Ты вот мне сейчас говорил здесь же на площадке, я хозяин, пролетариат, диктатура. А ты спрашивал когда-нибудь себя, почему именно пролетариат, диктатура? А? Почему деды наши, твои тоже, смели все старое то они такие сильные, что ли, были, все коса и сажен в плечах. Нет, жили-то кое-как, кто в бараках, кто в проглоте. Да и с грамотой не шибко было. А ведь смогли. Смогли. А, -а, -а, -а. а почему? Почему? Потому что не поодиночке они были вместе люди. В одной бригаде, в одном цеху, на одном заводе. А когда люди вместе... Это Валерка знает, что такое. Забастовка вместе. Голодают вместе. Детишек собирают, чтобы прокормить. Вместе. Против казаков идти вместе. Умирать под пулями. Вместе. Ты слышал, чтобы слесарь какую-нибудь лавку открыл или приказчиком стал? Нет. За честь свою рабочую боролись вместе. И сказали людям, так надо жить, как мы жили, и в горе, и в радости. Вместе. И в войну победили. И дальше так будем идти. Вместе. час О, отец, новая кожаная фальтова. Держи. А что с чемоданом-то? Ладно, ладно. Ладно. Потом будешь спрашивать. Ты куда этот собрался? В санаторий. А... Как в санаторий? Вот-вот, сразу после юбилея на вокзал. Уже билет взял. Положи пальто сзади. Мудришь ты, что-то отец вызвал меня раньше времени. Да, вы все по домам веселенько разойдетесь. А мне что, прикажешь одному к себе на квартиру идти? нам пойдем. Да, у вас и без меня много. Ну, давай, давай, давай, трогай, мужчина. Трогай. Не продует тебя? Нет, трогай. А куда поедем? До юбилея-то почти два часа. А просто по по городу, без всякой цели. Без всякой цели? А важно можно. Куда сначала? Поезжай прямо, там видно будет. Скользко сегодня. А ты не гони, тоже мне лихарь. У тебя уже седые волосы есть. А ты все хулиганишь. Может быть, взбучку задашь? Да нет, стар уже, стар. Шутишь, отец, если рассердишься, то и сейчас, наверное, мне вложишь. 60 что ни говори. И чего это я согласился свой юбилей в кафе проводить? Можно было бы и у меня дома. народ слишком много, не поместится у тебя. Кафе хорошее, молодежное, там симпатичный отец. Оркестр эстрадный из клуба. Певица так поет. Вот-вот. Все на дармовщинку любит погулять. Ой, отец, тебе что, денег жалко? Конечно, жалко. Я их не на улице нашел. Можно было за счет общественных организаций, завода управления. Ты же сам отказался. Этого еще не хватало. Ирина-то, небось, наряжается. Куда там? Весь дом вверх дну. Останови машину, останови машину. Помнишь это место? Ещё бы. Как будто и не было здесь нашего дома, и бомбёжки никакой никогда не было. Да. Ружьё-то ты мне так и не купил. Помнишь, обещал, когда с войны вернулся? Помню. Ну, ладно, поехали. <звы> Отец, как карета-то моя, а? ничего mm -hmm. дорого только пять лет копили ты еще помог хорошая у нас здесь комната Валерка была светлая окно прямо в лес выходило Закурим. Держи. -ай. Бросать надо, а кашляешь. А, а ты-то что ж? Что от никотина? Не обо мне сейчас <кười> речь. <кười> ну, куряйте. А Мариночку с кем оставите? Она уже взрослый отец. Какая такая взрослая? Пять лет. Сдать Коля останется. Так, не придет он, значит. Такой уж он человек. Маринка в нем души не чает. Это мне не рассказывай. Не чает так не чает, а мне незачем это рассказывать. Обиделся? О чем мне обижаться? Старое вырошить, только пыль поднимать. А Борьке-то уж 14? Отец, мы тебя все любят. Не знаю, пришлёшь Борьку ко мне. Куда? В санаторий? Ага, в санаторий. Так у него же учебный год. Гляди, бараки-то до сих пор не снесли. Смотри, свет в окнах, живут до сих пор, а? Общежитие техникума. ай яй яй, -яй. Сколько раз обещали новое построить? Поехали дальше. Как им людям в глаза не совестно смотреть? Тебе вредно волноваться, отец. Не надо, ты же после болезни только встал. Мне волноваться не вредно. Волноваться мне полезно. Валерий, что уезжаю я от вас, сынок. Совсем уезжаю. Как уезжаешь? Ну, чего? Чего машину остановил? Еще к матери не заехали. Ты что, отец, я ничего не понимаю. Ты что, шутишь или... Нет, нет, сроду шутником не был Чего не было, того не было. И не, не дал бог таланту. Отец, ты что, с ума сошел? Ну, что, ну, что... Что с ума сошел? Здесь и без меня управится. А я дедом хочу быть. Понимаешь? Дедом. Каким дедом-то, отец? Письмо, подожди, послушай меня. Письмо прислали с Алтая. Завод такой же, как у нас ставят. Средний возраст, 23 года. А деда у них своего нет. Меня зовут. Вот я и буду у них дедом. Не серьезно, это как-то отец. А, помолчи, я помолчи, знаю, помолчи, помолчи. Сказал, помолчи. Мне подумать надо. Радио, что ли, включить? Красиво. ла говорят тебя директором собираются назначить, а? Предлагали, отказался. А мне же тоже ничего не сказал. А что говорить-то? Несерьёзно всё это. Понимаешь ты, всё тебе несерьёзно. Только ты один у нас серьёзный. А ты о нас подумал? А обо мне подумал? А ты учись жить без отца, Валерий. У всех наступает такое когда-нибудь. А потом ведь не умер я еще. Напишешь. Мы с тобой всегда в какой-то суете встречаемся, и поговорить-то некогда. Разве только так? 3 четыре случая за всю жизнь было. А сколько сказать надо? Эй, старая история. Сколько я твоему деду должен был сказать, а вспомнил только, когда он уже в могиле лежал. Что ты-то говорил, я помню. Это я ведь тебе так ничего о себе не рассказал. отцу, наверное, и не надо рассказывать. Ты уж Борьке расскажешь, а он своему сыну. Так и пойдет, веревочка видится. Ты думаешь, я не хотел с тобой посоветоваться? Но когда мне директором предложили стать, я сразу к тебе побежал, около самого дома остановился. Нет, думаю, надо все-таки... Самому все уже решать. Нечего вечно на отца надеяться, его умом жить. Да и не только в этот раз. Наверное, пора уже не только за себя, но и за других самому отвечать. И за тебя тоже. Ты не обижайся, отец, сам так учил. Mm. Ты знаешь, мне тут всякие мысли в голову лезут. Я лучше тебе напишу. Подожди-ка, приехали. Ты посиди. А я один к матери схожу. Сиди. Да, отец. Сколько времени? Половина седьмого. Давай теперь на вокзал. <свист> Отец, как на вокзал? Ну что, неясно сказал, что ли? Неясно. У меня поезд через 50 минут уходит. Как поезд? А как же банкет-то? Ну, без меня отпразднуете деньги, я заплатил ваше дело гулять. Не дури отец, я ни на какой вокзал не поеду. О, я выйду пешком до вокзала, дойду. Отец, подожди, подожди. Завтра поедешь, сдадим билет. Завтра уедешь, ведь люди соберутся. Как я им в глаза-то буду смотреть? Ну, не твоя забота, а мне они простят, должны простить. Не хочу я, не хочу еще старым быть. Юбилеем. отправлять. Мне жить надо, мне все заново нужно начинать, я... Эх, сын, ты что говоришь? Ведь не чужие же соберутся, это же все люди, с которыми ты жизнь прожил. А не прожил я своей жизни, не прожил, слышишь, не прожил. По-другому надо мне жить, по-другому. Чище, лучше, чтобы в бараках этих ребят не жили. Чтобы совесть моя была совсем без пятнушка. Ещё раз надо попробовать. Вот там на Алтае мне и хорошо будет. Там всё заново начать можно. Борьку только пришли. Ты думаешь, Валерка, легко жизнь заканчивать? Мне уж года два-три осталось. Чувствую, уходит она жизнь. Не надо об этом, отец, не надо об этом говорить. Ты просто устал Да ты что думаешь, я о своей жизни жалею? Да нет, ни капельки. И ты, сынок, за меня не бойся. Уехать мне отсюда просто надо. А ты оставайся. Должен быть хоть один анцупов на нашем заводе. Ой, ну ты и устроил, отец. Поезжай прямо на вокзал, поезжай. <музыка> Борький на следующий год 15 стукнет, пришлешь его ко мне. Боюсь, что ты его совсем избалуешь. Ну, почему? Сам, конечно, приезжай. Хоть один, хоть со всей семьей. Отчего приедем? Что ты думаешь? Да, ты обязательно я, приедем. Я-то пока ничего не думаю. Олет придет на юг, вас буржуев потянет. Отцу телеграмму в связи с занятостью и так далее. Ох, отец, ну и придумал ты. Ох, и попадет мне от всех. Ладно, ладно, поезжай. Только помедленнее поезжай. Такой худой ты был, как я вернулся. Колючий, глаза затравленные. Вот рос, путался, потом дело нашел, снова спотыкался, потом на ноги встал, на своих дальше пошел. Меня уж не спрашивал. И ругались мы с тобой, и выросты как-то, незаметно. А я вот все думаю... Мало я тебе помог. Все, руки не доходили, дожили порознь. Ведь мог выйти и вразумить тебя когда-нибудь, толковые что-то сказать, поддержать. Все, руки не доходили. Вот и вырос ты сам по себе. Да и что я особенного мог тебе дать? Мне другого отца не нужно. Что ты мне мог дать того, что меня не отнимешь? А ты держи, не отпускай. <свя> ну, смешной это отец. Ну, чего ты придумал? Ну, зачем это все? Ну, отпраздновали бы по-человечески. Адреса получил. Ребята, тебе такие ладно, подарки. Ладно, ладно, ладно, ладно. Вот 70 будет, тогда я отгуляю И никакой я не смешной. Смотри, какой умник нашел с отца, обсмеивай. Поезжай, я говорю, помедленный. Уж немного осталось. И помолчи а вот я тебе кое-что расскажу сказку вроде вроде вроде вышли мы с матерью с твоей из родильного дома а ты в одеяле байковом лежал тихий был тогда глазенки только хлопают Тёмные, как у матери. А я иду рядом и всё одеяло приоткрываю, чтобы на тебя посмотреть. А мам к сердцу, на него дышать, говорит, даже нельзя, а сама-то улыбается. Платье на ней было такое горошек, синее. Длинные. Сейчас такие не носят. Идём мы по улице, а навстречу ребята наши, грязные, прямо со сменой, и тоже на тебя посмотреть хотят. Магарыч, говорят, с тебя, Анцупов. А я как дурак, какой только улыбаюсь, и день-то такой лёгкий, светлый был. А мороженое спрашиваю его можно? Мать на меня так посмотрела, что я навсегда её глаза запомнил. Ничего, думает Тоня, все образуется в нашей жизни. Ты гляди, и верно получилось. Все и образовалось. Не хуже, чем у людей. Да, хороший был день майской.